Мы поужинали, и эта ночь была самая приятная из всех, какие я только знал. Лунный свет был точно дневной, только гораздо нежнее. И мы увидели однажды льва, который стоял один-одинешенек, как будто кроме него ничего не было на земле а тень его лежала на песке рядом, точно, чернильная лужа. Это от лунного света так казалось. Мы лежали на ларях и разговаривали. Нам не хотелось спать. Том сказал, что мы теперь в самом центре тысячи и одной ночи, он уверял, что именно здесь случилось одно из самых занятных происшествий этой книги. И вот мы взглянули вниз и смотрели все время, пока он рассказывал. Потому что нет ничего интереснее, чем смотреть на то место, о котором рассказывается в книге. Это был рассказ о погонщике верблюдов, у которого убежал верблюд. И вот он идет по пустыне, встречает человека и говорит. «Не встретил ли ты сегодня верблюда, убежавшего от хозяина?» А человек говорит. Он крив на левый глаз. «Да». «У него не хватает одного переднего зуба». «Да». «А навьючен он просом с одного бока» и медом с другого. Да, только не останавливайся на других приметах, это он самый, а я тороплюсь. Где ты его видел? Я вовсе не видел его, говорит человек. Вовсе не видал? Как же ты узнал его приметы? Кто умеет пользоваться своими глазами, от того ничто не ускользнет. Но большинству людей глаза не впрок я думал, что тут шел верблюд, потому что видел его след. Я узнал, что он хром на правую заднюю ногу, потому что он берег ее и ступал ею легко, как показывали следы. Я думал, что он был крив на левый глаз, потому что он щипал траву только с правой стороны. Я узнал, Да у него не хватает переднего зуба по отпечатку зубов на дернине. С одного бока у него сыпало спроса. Об этом сказали мне муравьи. С другого капал мед. Об этом сказали мне мухи. Я знаю все это о твоем верблюде, но я не видал его. Джим сказал: "Дальше Марстом". Это очень хорошая сказочка, и самое интересное. Это все говорит Том. Все? повторяет Джим в изумлении. А что же сделалось с верблюдом? Не знаю. Матс, Том. Разве об этом дальше не сказано? Нет. Джим. Недоумевал с минуту и говорит, «Ну уж, это такая самая плохая скашка, что я хуже и не слыхал. Пришла на такое место, где интерес раскалился до красна, да и стала». «Нет, Марс Нет смысла уж кашки, которая так делает. А может быть, вы знаете, нашел тот человек верблюда или нет?» Нет, не знаю. Я сам понимал, что нет смысла в рассказе, который обрывается таким манером и ни до чего не добравшись. Но я не хотел говорить этого, так как видел, что Том и без того огорчен своей неудачей и тем, что Джим заметил слабое место рассказа. А добивать лежачего, по-моему, некрасиво. Но Том вдруг оборачивается ко мне и говорит. «Что ты думаешь об этой сказке?» Тут, конечно, пришлось мне объясниться на чистоту. И сказать, что я тоже думаю, как и Джим, что сказку, которая останавливается на самой середине и никуда не приходит, пожалуй, рассказывать не стоило. Том понурил голову, и вместо того, чтобы взбеситься, как я ожидал, за то, что я разнес его сказку, пригорюнился и говорит. Иные умеют видеть, другие не умеют. Правду сказал тот человек. Что, верблюд? Если бы ураган прошел мимо, вы, тупицы, не заметили бы его следов. Я не знаю, что он хотел этим сказать, а он не объяснил. Я думаю, это просто был один из его вывертов. Он их пускал в ход иногда, если видел, что его прижали к стене. Но я пропустил его мимо ушей. Мы довольно-таки остро высмеяли слабое место рассказа, и он ничего не мог поделать, против этого маленького факта. Это огорчало его, как и всякого бы огорчило, хотя он старался не показывать вида.